К концу 60-х и началу 70-х годов возвращения родовых водчин добились, по-видимому, весьма многие опальные стародубские князья, в том числе Нагаев, А.А., Гундаров, И.В., Ковров, И.А., Сорока-Стародубский, Н.М. Примечание. В духовной грамоте Ранее 1570-1571 годов Нагаев А.А. завещал родовую водчину село Татарова и посельца Никольского с деревнями в пожизненное владение своему сыну Федору с тем, чтобы после смерти Федора село Татарова отошло в Троице-Сергиев монастырь, а село Никольское было продано для уплаты долгов. В 1570-1571 годах вдова князя Нагаева А.А. Старица Ефимия в своей духовной повторно отказала село Татарова в пользу Троицы Сергеева монастыря. Смотрите, Рождественский С.В. Служилое землевладение. Страницы 174-175. В Троицу... Перешла также другая вотчина Нагаева, село Шустово, завещанное им жене. Смотрите, Рождественский СВ служилое землевладение, страницы 174-175. В 90-х годах Троицкий монастырь владел всей обширной вотчиной Нагаевых. Смотрите, Песцовые книги Московского государства XVI века, том 1, отделение 1, страницы 858, 859, 862. Князь Гундаров И.В. по возвращении из Казани получил половину сельца Воскресенского с барским двором, Жеребей умершего Гундарова Ф.А., около 1572-1573 годов он отказал эту вотчину за долг в 74 рубля спаса Ефимьеву монастырю другая вотчина Гундорова село Зименки перешла к его племяннику Гундорову и смотрите Рождественский СВ служилая землевладение страница 178 -я. 180-181. Князь Ковров И. А. Или его наследники заполучили запустевшую родовую Вотчину в 1573-1574 годах 7082 году. Сын Коврова Никита И. А. отказал спаса Ефим его монастырю пустошь усадище деревню Каверзино и еще четыре пустоши. Смотрите, Савелов, Л.М., князья Ковровы, страница 293, князь Сорока Стародубский, Н.М., вернулся из ссылки по так называемой второй амнистии около 1567-1568 годов. Он получил из казны запустевшую родовую вотчину село Хмелева по завещанию около 1570-1571 годов. Сорока приказал жене и сыну отдать пустое село Хмелево, Хмелеватое, в Троице сергиев монастырь. Смотрите, Рождественские С.В., «Служилое землевладение», страница 174 «Отказ в пользу монастыря» был подтвержден в духовных завещаниях сына Сороки, князя Никиты и его жены, 70-е годы. Смотрите, Веселовский, СБ, «Монастырское землевладение», страницы 98 99 В 90-х годах Троица Сергеев монастырь Действительно владел селом Хмелевым, Хмелевутое в Стародубе. Смотрите, писцовые книги Московского государства XVI века. Том 1, отделение 1, страница 861. В 1569 году князь Льяловский-Сорока-Стародубский Н.М. распорядился отдать Троице родовую водчину село Лялово в Московском уезде. Смотрите, Веселовский СБ, Монастырское землевладение, страница 99 Конец примечания. Отметим, что все водчины названных лиц поименованы были в духовном завещании Грозного, как земли, находившиеся в казне. После амнистии княжат в земельной политике правительства наблюдается ряд отступлений от земельного уложения о княжеских вотчинах 1562 года. Вдова княгиня Стародубская Льяловская Е. В изустной своей отказала мужнину вотчину село Кувезино в Симонов монастырь. После ее смерти Владимирский городовой приказчик, невзирая на завещание, отписал вотчину в казну. Симоновский архимандрит просил царя пожаловать и отдать вотчину. «А будет мы, царь, то вотчину возьмем на себя, или вотчи чем отдадим». «И нам бы пожаловать из стоеводчины велеть и дать и в монастырь ее княгине Ефросиньи приданное сто двадцать рублев». Примечание. Исторический архив, книга третья, номер тридцать третий, страницы двести тридцать вторая, двести тридцать третья. Конец примечания. Любимец царя Симоновский архимандрит вполне допускал возможность того, что вотчина перейдет в казну и готов был удовлетвориться деньгами. Но как раз в начале 1569 года Симонов монастырь был принят во Причнину, в связи с чем царь велел передать вотчину село Кувезино Симоновским монахам примечание Исторический архив книга третья. номер 33 Страница 232-233, конец примечания. Княжеская вотчина село Кувезино, записанная в казенном списке царского завещания, перешла во владение монастыря, благодаря чрезвычайным обстоятельствам зачислению Симонова монастыря в опричнину. Известно, что весьма многие стародубские князья отказывали различным монастырям родовые вотчины, упомянутые в царском завещании как владение казны. В числе их были князь Черный Пожарский И.В., княгиня Стародубская М., князь Пожарский И.П., княгиня Коврова М. и вдова князя Гундарова С. Примечание. Князь «Черный Пожарский И.В. пытался отказать вотчину село Троицка в Троице-Сергиев монастырь около 1569 года. Смотрите, Савелов, Л.М., «Князья Пожарские», страница 17 «Княгиня Стародубская, М., заполучив свою старую вотчину село Пантелеевское с десятью пустыми деревнями и пустошами, отказала их в троицу. 1569-1570 годы. Еще раньше она продала шестую часть Пантелеевского своему племяннику князю Стародубскому Н.М. Сын последнего завещал свой жеребей тому же монастырю. 1572 год. Смотрите Рождественский С.В. «Служилое землевладение», страницы 173-174, князь Пожарский И.П., сын Федосии Мезецкой, завещал в село Дмитриевское с двадцатью тремя деревнями в Спасо-Ефимьев монастырь в случае постижения княгини Мезецкой Ф. Монастырь должен был выплатить ей за разоренную Вотчину всего 40 рублей Княгиня Федосия подтвердила распоряжение сына в своей духовной грамоте. В 1571-1572 годах, в 7080 году, сестры Федосия и Мария Мезецкие отказали тому же монастырю родовую вотчину отца село Лучкино. «Смотрите, Савелов, Л.М., князья Пожарские», Страницы 40-42, 42-44, 43-45. Княгиня Мария Коврова около 1571-1572 годов завещала Спаса Ефимьеву монастырю мужнину Вотчину село Андреевское. Смотрите, Савелов, князья Ковровы, страницы 292 293. Вдова князя Силы Гундарова отказала Спаса Ефимьеву монастырю за долги стародубскую вотчину село Антилохово. Смотрите Рождественский С.В. Служилое землевладение. Страница 178. В 90-е годы XVI века монастырь действительно владел названной вотчиной. Конец примечания. Сведения об этих пожертвованиях содержатся в духовных грамотах князей, сохраненных монастырскими архивами, однако неизвестно, какие поземельные вклады княжат были утверждены правительством, какие нет. Примечание. Без доклада царю земельное пожертвование монастырям не имели юридической силы. Конец примечания. Но и сам по себе факт отказа в пользу монастырей многих княжеских вотчин нуждается в объяснении. Возврат родовых земель не мог компенсировать стародубским князьям ущерба, нанесенного им указом о Казанской ссылке, и отчуждением в отчин следствии земельного уложения 1562 года, после амнистии никто не мог возместить опальным отнятого у них имущества. Получив возможность вернуться в разоренные родовые имения, в старались как-то поправить дела, занимали в долг деньги или же продавали часть земель, В роли кредиторов и покупателей чаще всего выступали богатые монастыри. Они охотно сужали в отчинников деньгами, а затем принимали от них за долг и напомин души земельные вклады. Примечание. Монастыри были в те годы поистине идеальными покупателями земли. Они выплачивали деньги так называемую сдачу вперед, не требуя немедленного отчуждения земель и часто оставляя их в пожизненном владении водчинника. Таким путем монахи за бесценок приобретали права на обширные водчинные земли. Можно полагать, что пожертвование земель монастырям нередко были замаскированной формой продажи запустевших разоренных имений. Конец примечания. Формально монастыри не могли купить у опальных княжат их водчины, действующее земельное уложение полностью воспрещало черному духовенству новое земельное приобретение. Несмотря на распоряжение вотчинника. Казна накладывала руку на земли опальных, отказывалась возмещать затраты монастырей. Но сила традиции была очень велика, и не невзирая на поземельные законы, продолжали по обыкновению завещать земли монастырям на помин души, за сдачу, чтобы вотчины не пропали без леп в казне. Что касается монастырей, то они пускались во все тяжкие, чтобы приобрести право и титул земельного собственника. Монахи аккуратно хранили духовные и данные грамоты клиентов, и на основании их, в конце концов, добивались своего. Иногда это имело место при жизни Грозного, иногда много позже. Правительство издало указ об амнистии опальных и начало возвращать княжеские вотчины их прежним владельцам под давлением земской боярской думы, высшего духовенства и дворянства. Но уступки опричных властей земщине носили половинчатый характер. Боярской думе не удалось добиться амнистии для всех лиц, подвергшихся опале при учреждении опричнины. Более того, амнистия не распространялась на наиболее влиятельных лиц из числа опальных бояр и князей. Царь оставил в заточении бояр-князей Куракина И.А. и Немова Д.И., задержал в казанской ссылке Куракина П.А. и Куракина Г.А., Катерева, Ростовского, А.И. И видных воевод Янова, Н.Д., Вахтеярова М.Ф., Вахтияровых, И.Ф. и В.Ф., Хохалкова И.Ю., Троекорова, Ф.И., Ушатова, Д.В., Засекина, А.И., Стародубского, Н. и других. Примечание. Центральный государственный Архив Древних Актов, Фонд Поместного Приказа, номер 643, листы 238-й оборотный, 282-й, 333-й, 369 -й, номер 848-й, листы 131-й оборотный, 201-й. А в Казани... Остались воеводы Годоватии, и поместья у них не взяты казанские князья Петр и Григорий Андреевич и Куракины, князь Федор Иванович Троекуров, князь Данила Васильевич Ушатой, князь Андрей Иванович Засекин-Сосунов, а в Свияжске князь Андрей Иванович Катарев-Ростовский Князь Микита Дмитриевич Янов Ростовский, да князь Михаил Федорович Бахтияров Ростовский, да князь Микита Сорока Стародубский в Чебоксарском городе, князь Иван Юрьевич Хохолков Ростовский, да князь Иван да Василий Федорович и Бахтияровы Ростовские. Разряды. Лист 237 оборотный. Конец примечания. Наряду с опальными княжатами в местах поселения были задержаны родственники Адашова, Ольговы, Путиловы и Туровы и некоторые другие дворяне, названные бояре и воеводы, составляли цвет сосланный в Казань титулованной знати «Примечание», «Смотрите приложение», «Конец примечания». Правительство проявило заботу о земельном обеспечении оставшихся в ссылке к и дворян и в качестве общей меры распорядилось увеличить их поместье до половины их настоящего оклада. Однако и после выезда из Казани большей части опальных дворян фонды казанских земель оказались недостаточными. Поэтому правительственное распоряжение было выполнено лишь частично. Так, во время новой разверстки земель в октябре 1566 года 7075 года боярин князь Куракин П.А. получил поместье князя Чеснокова В., князей Бабичевых, князя Сицкого И. и Шепшина Б., выехавших из Казани по амнистии. В результате его владения увеличились со 160 четвертей до 301 четверти пашни и 60 четвертей перелога. К этим землям добавлялись так называемое «дикое поле и лес», засчитанное за пашню. Все эти угодья и земли были приравнены песами к пятистам четвертям пашни, то есть половине боярского земельного оклада. Примечание. Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер шестьсот сорок третий, листы двести сорок двести сорок Конец примечания. Подобным же образом. В половину оклада были испомещены в Казани и другие воеводы. Князья Булгаков Г.А. – 454 пашни, Троекуров Ф.И. – 454 четвертей Засекин А.И. – 354 четвертей Примечание. Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер 643. Листы 247, -й, 251, -й, 251 -й, оборотный, 255. -й. Конец примечания. В Свияжске князь Пожарский СБ получил 123 четверти пашни в дополнение к старому владению в 40 четвертей. Да князю Семену ж Пожарскому отделено из порожжих поместей по другой разверстке 75-го года в октябре, что по прежнему отделу в поместье за прежними новыми свияжскими жилцы, которых государь велел от свияжского житья отставить. Примечание. Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер 848 Листы 164-164 Оборотный. Список, страница 83-84, Савелов, Л.М. Князья Пожарские. Летопись Историка родословного общества в Москве. 1906 год, выпуск 2-3, страница 84-я. Песцы, составлявшие Свияжские книги в конце 1566 года различали так называемых новых жильцов и так называемых новых прежних свияжских жильцов, которые государь велел от свияжского житья отставить. Под новыми прежними жильцами писцы подразумевали амнистированных княжат, выехавших из Свияжска после 1 мая 1566 года, Конец примечания. Боярину и воеводе князю Катыреву Аи в Свияжске было отведено 280 четвертей пашни и 440 четвертей перелога и дикого поля. Все вместе было приравнено песцами к 500 четвертям пашни. Примечание. Центральный государственный архив древних актов Фонд поместного приказа, номер 848, лист 136, список, страница 66, 67, конец примечания. Таким же способом испомещены были в полоклада другие свияжские жильцы, воеводы-князья Бахтияров, М.Ф., 354, Ростовский, Н.Д., триста четвертей, Стародубский НМ триста четвертей, дворяне Бурцев РН двести четвертей, образцов Рогатый М сто семьдесят пять четвертей, Кашкаров Я сто пятьдесят четвертей, Ольгов ФН сто четвертей и так далее. Примечание. Центральный государственный архив древних актов, Фонд поместного приказа номер 848, Листы 136, 140, 146 оборотный, 147 оборотный, 165 оборотный, 182, 187 и другие, Список страницы 69-70, 70-я, 72-я, 73-я, 75-я, 83-я, 84-я, 76-я, 78-я, 85-я, 86-я, 82-я, 84-я, 89-я, 90-я и другие. Конец примечания. Как мы видим, после проведения амнистии правительство заметно улучшило, земельное обеспечение опальных людей, оставленных в ссылке, в дальнейшем многие из них, из этих опальных, получили возможность вернуться в Москву. Согласно записи разрядного приказа, другую половину дворян, то есть тех дворян, которые оставлены были на поселении в 1566 году, взял и пожаловал государь «после». Примечание. Разряды. Лист 327 оборотный. Конец примечания. Можно установить, что правительство провело новые амнистии сыльных не позднее, чем через год-два после первой амнистии. Так, из ссылки вернулись родня Адашева Ольгов Н.Ф. и Путилов М.Я., получившие взамен старых костромских вотчин земли на Белоозере. К 1567-1568 годам Ольгов и Путилов успели продать свои новые владения. Примечание. Смотрите исторический архив, том 3, номера 22-23, страницы 217 219 Конец примечания. Амнистии казанских сыльных, проведенные весною 1566 года и в последующие годы, знаменовали собой крутой поворот в опричной земельной политике. По существу, опричное правительство вынуждено было отказаться от некоторых важнейших результатов земельных мероприятий, проведенных им при учреждении опричнины. Земельная политика, причненная начинает терять свою первоначальную антикняжескую направленность. Объясняется это многими обстоятельствами. Прежде всего, конфискация княжеских вотчин была с точки зрения феодального права мерой незаконной и возбудила сильное негодование среди знати. Монархия не могла длительное время проводить политику, которая шла вразрез с интересами могущественной феодальной аристократии, для этого она не обладала недостаточной самостоятельностью, недостаточным аппаратом насилия. Возврат земель опальным людям не мог снять последствий крушения княжеского землевладения при учреждении опричнины. Во-первых, казанские переселенцы были дотла разорены ссылкой, после амнистии многие из них вынуждены были распродавать земли, во-вторых, казна возвращала сыльным старинные родовые земли не в общем и обязательном порядке, а выборочно и по своему усмотрению, в-третьих, возврату подлежали в первую очередь запустевшие земли, с точки зрения правительства Казанское переселение достигло основной своей цели, подорвав влияние и богатство франдирующей титулованной знати. По этой причине оно и отказалось от продолжения антикняжеских репрессий.